Николай Шпанов. Заговорщики. Книга вторая. Том первый. Преступление. Роман «Делогия». Новое, переработанное и дополненное издание. Москва издательство «Молодая гвардия». 1952 год. Роман «Заговорщики» представляет собой продолжение романа «Поджигатели». Эпиграфы. Шовинизм и подготовка войны — как основные элементы внешней политики, обуздание рабочего класса и террор в области внутренней политики, как необходимое средство для укрепления тыла будущих военных фронтов, вот что особенно занимает теперь современных империалистических политиков. И если, несмотря на опыт Первой империалистической войны, буржуазные политики все же хватаются за войну, как утопающие за соломинку, то это значит, что они окончательно запутались попали в тупик и готовы лететь стремглав в пропасть. Иосиф Сталин, 1934 год. Говорят, Америка — ведущая страна. Безусловно, но только в каком отношении? По количеству преступлений. Теодор Драйзер Конец эпиграфов Часть первая Глава первая Было десять минут седьмого когда негры рассыльные обошли служебные комнаты Белого дома. Он ушел. Это лаконическое сообщение означало, что президент покинул свой кабинет, и кресло на колесах принесло его на личную половину Белого дома. Вероятно, время, оставшееся до обеда, Рузвельт проведет с сыновьями в бассейне для плавания. Будет плавать, возмещая вынужденную неподвижность на земле. Он держится на воде, как рыба, и наверняка станет шалить, окуная воду кого-нибудь из сыновей или подвернувшегося под веселую руку гостя. Отдохнув после обеда, он засядет за свою коллекцию марок или займется распаковкой прибывшей сегодня из Англии посылки с новыми моделями кораблей. Впрочем, мало кого из чиновников интересовало время провождения президента. Услышав знакомый возглас рассыльного, каждый спешил сложить папки и поскорее покинуть стены Белого дома. С уходом президента деловая жизнь в Белом доме прекращалась. В ворота высокой ограды, которая которой обнесено обширное пространство вокруг Белого дома, потянулась вереница служащих. Посетители, двигавшиеся в обратном направлении, из города в Белый дом, стали редки. Однако внимание охраны к каждому из них не стало менее пристальным. Ни одна женщина с пухлой сумочкой или мужчина с оттопыренным карманом не могли бы проникнуть в Белый дом без того, чтобы несколько пар пытливых глаз не сопровождали каждый их шаг, каждое движение. Даже служащие президентской резиденции не были избавлены от внимания, которое Конгресс Соединенных Штатов вменил в обязанность охране президента после того, как было совершено покушение на жизнь президента МакКинли. Когда-то Рузвельт несколько иронически относился к агентам охраны, Он, бывало, повторял слова мальчика из детской сказки Стивенсона. «У меня есть маленькая тень, которая выходит и приходит со мной. Но догадаться, какая от нее может быть польза, свыше моих сил». Но после того, как предназначенная ему пуля Зангара за уложила чикагского мэра Эдварда Кермарка, он оценил пользу охраны. «Пусть ребята только не ложатся со мной в постель», — говорил Рузвельт. «Все остальное они могут делать». Если агенты и не лезли к нему в постель, то за дверями президентских комнат они дежурили день и ночь, так же, как под окнами. Рузвельт, в конце концов, к этому привык и обращал мало внимания на молодых людей, сидевших в комнатах Белого дома с видом гостей, крайне заинтересованных старыми журналами. Примерно через час после того, как президент покинул свой кабинет и старшина корреспондентского корпуса при Белом доме возвестил своим коллегам, На сегодня крышка. Двое мужчин неспеша шагали вдоль ограды в направлении ворот. Один из них был худощав, несколько выше среднего роста, в отлично сшитом сером костюме и в несколько сдвинутой на бок шляпе фасона Антони Иден. Светлые гетры на туфлях, платок в кармашке и светлые же перчатки, зажатые в левой руке вместе с тростью, все это в дополнение к костюму от хорошего портного, обличало в нем человека, следящего за модой. На вид ему можно было дать меньше сорока лет. Только мелкие морщинки вокруг глаз выдавали его возраст, когда он щурился. Верхняя губа его тонкого рта была немного подбрита, и кончики усов подкручены вверх, аля Вильгельм II. Эта черточка еще усиливала, и без того хищное выражение — какое лица американских дельцов приобретают в результате многих лет ожесточенной биржевой войны и погони за долларами. Опытный глаз сразу определил бы в нем человека, живущего по волчьим законам делового мира Америки и искушенного в крючкотворстве. Это действительно был делец, стяжавший себе завидную славу человека звонкой монеты. Деньги шли к нему не только по воле случая, вроде богатого наследства жены, но и благодаря его собственному умению делать их. Его не привлекала государственная служба с ее ограниченными окладами. Даже доставшийся ему в довольно ранние годы пост заместителя министра финансов не удержал его на службе больше нескольких месяцев. Под предлогом резкого расхождения с президентом в вопросах золотой политики он предпочел вернуться к частной адвокатуре. Он вступил в деловую связь с такими монополиями, как Рокфеллеровский Стандарт-Ойл, Стандарт-Ойл оф Нью-Джерси и как Дюпоновская этиловая корпорация. Это были надежные киты. На них можно было строить свое будущее. Войдя в юридическую фирму Ковингтон, Берлинг и Робли, самую солидную в Штатах, он стал наиболее крупным и способным ее пайщиком то обстоятельство, что он ушел из Министерства финансов из-за разногласий с президентом и был поверенным Рокфеллера, нисколько не мешало его политической деятельности в качестве сторонников того же Рузвельта. Он провел всю предвыборную кампанию сорокового года, подготовляя переизбрание на пост президента Моргановского ставленника Франклина Делано Рузвельта. Такова была воля его высокого доверителя Джона Дэвидсона Рокфеллера воля тайная, не подлежащая опубликованию, но непреложная, как воля Господа Бога. Через руки адвоката в избирательный фонд Рузвельта текли щедрые пожертвования Рокфеллера. Справедливость требует отметить, что до того, как получить степень бакалавра прав в Гарварде, будущий адвокат удостоился степени бакалавра искусств в Ельском университете, но те времена были давно забыты искусством, Он интересовался теперь лишь настолько, чтобы не дать себя надуть антикварам, когда дело шло о покупке картины для дома, звали этого человека Дин Гудерхем Ачес. Ачес шел легким неторопливым шагом. Спокойствие, подтянутость и подчеркнута элегантность резко контрастировала с внешностью его спутника, тщетно старавшегося попасть в такт шагам Ачеса и потому двигавшегося с какой-то странной суетливостью. Был он роста ниже среднего, худощав, но совсем иною худощавостью, чем Ачес. Ее скорее можно было бы назвать сухопаростью. Во всем его облике было что-то от жилистой выносливости миссурийского мула. Лицо его не выдавало возраста. Ему с одинаковым успехом можно было дать и сорок, и шестьдесят, в зависимости от того, какой части лица присматриваться. Особенность этого лица заключалась в том, что каждая из его черт в отдельности могла показаться самой заметной, главенствующей, а собранные воедино. Они пропадали и создавали облик человека мелкого, ординарного, ничем не примечательного. Нос был большой, горбатый, с крупными крыльями и сильно открытыми ноздрями. Рот широкий, даже слишком широкий для такого небольшого лица. При ближайшем рассмотрении он поражал асимметричностью губ. Верхняя губа была очень тонкой, нижняя — не в меру мясистая и выпечена. А вместе они создавали впечатление рта старой девы, ворчливой и злой. Широко расставленные маленькие глазки, проныры, были окружены частой сеткой морщин. Очевидно, эти морщины произошли от чересчур частых, хотя и тщетных попыток придать лицу несвойственное ему выражение приветливости. Костюм этого человека, как и у Ачаса, был с иголочки, но сшит словно бы не по мерке. Пиджак был так узок, что плотно обтягивал спину, рукава несколько короче, чем нужно, даже брюки, и те, кажется, были узки их обладателю. Из-за всего этого ткань, яркая, в крупную елочку, казалась еще ярче и экстравагантней. Словно хвастаясь своей красной каймой, и из кармана торчали все четыре угла носового платка. Ярко-синий галстук в крупную белую горошину был завязан аккуратной бабочкой. На носу прохожего красовались очки с толстыми стеклами в оправе какой-то особенной, тоже экстравагантной формы. В целом, внешность Гарри Фрумена мало гармонировала с представлением об облике сенатора Соединенных Штатов, хотя он именно им и был уже целое четырехлетие. Мы должны несколько подробнее остановиться на биографии этого человека, так как читателю предстоит еще не раз встретиться с ним на страницах этого повествования. При всей незначительности его наружности и внутреннего содержания он будет играть немалую роль в происходящих событиях, хотя роль эта на первом этапе будет закулисной, в дальнейшем мистеру Гарри Фруману предстоит выйти на первые роли и даже взобраться на одну из высочайших командных высот капиталистического мира. Читателю полезно это знать уже теперь, чтобы правильно оценить незначительные поступки этого незначительного с виду героя. Никого не должно смущать, что даже самые восторженные биографы мистера Гарри Фрумена не могли впоследствии, когда он вскарабкался на вершину славы на смену покинувшему эту вершину предшественнику, сгладить общее впечатление, что со сцены ушел блестящий премьер, и перед огнями рампы очутился третьестепенный статист. Скучному ординарному человеку с лицом совы предстояло доиграть роль, недоигранную фаворитом судьбы и публики. Однако мы забежали слишком далеко вперед. Лучше вернуться к изложению биографии мистера Гарри Фрумена в порядке ортодоксальной хронологии так как не познакомить с ней читателя нельзя, хотя бы уже для понимания того будущего, над которым мы тут немного приподняли завесу. Итак, 8 мая 1884 года в семье крупного фермера в селении Ламар, штата Миссури, расположенном неподалеку от города Канзас-Сити, родился мальчик. Событие это не ознаменовалось ни особенными торжествами, ни каким-либо отзвуком в самом Ламаре. Соседи увидели только, как в тот день папаша Фрумен прибил на дверь своего дома подкову. Он полагал, по-видимому, что с рождением Гарри в дом его непременно должно войти счастье. Гарри рос застенчивым, спокойным и прилежным мальчиком. Он слыл среди взрослых мальчуганом ограниченным, среди сверстников — тихоней, у старших детей — нюней, а у младших — злюкой. Гарри любил бренчать на пианино. Из дома не выходил без пачки книг или нот под мышкой и носил очки с толстыми стеклами, так как был близорук. Из-за этого он редко принимал участие в мальчишеских забавах, вроде охоты или футбола. Окончив среднюю школу, Гарри перепробовал много занятий. Он работал курьером в газете, табельщиком на железной дороге, клерком в банке. Поняв, что ни один из этих путей не ведет ни к славе, ни к деньгам, Он вернулся на ферму и принялся помогать отцу. Намеки родителей на то, что ему пора бы и жениться, не имели успеха. Гарри с детства жил байбаком и чуждался девочек. Так он и прожил холостяком до 32-летнего возраста, когда умер его отец, передав ему в наследство ферму и должность смотрителя дорог в округе Джексон. Шел 1916 год. В Европе бушевала мировая война. В Мексике полыхал пожар большого восстания пионов с неукротимым Панчо Виллией во главе. Соединенные Штаты исподволь готовили армию для вмешательства в дела Старого Света и тренировали своего будущего главнокомандующего в Европе Першинга. Он возглавлял в Мексике интервенционистский отряд, охотившийся за Панчо Виллией. Гарри Фрумен продолжал томиться на своей ферме, опекаемой суровой мамашей. Старая миссис Фрумен помыкала сыном так, словно на нем все еще были короткие штанишки. Долгими деревенскими вечерами Гарри читал о том, что происходит в Европе и в Мексике. Война, наконец, дошла до его сознания. Но только как средство освободиться от домашнего террора, он записался в Национальную гвардию. Однако, когда дело дошло до необходимости помочь Першингу в подавлении пионов Панча Виллии, Гарри благоразумно улизнул из рядов национальной гвардии и покорно вернулся на ферму. «Лучше даже такая мама, чем пуля пиона», — решил он. Но в следующем году, когда американские войска готовились к отправке во Францию, чтобы принять участие в войне против германских конкурентов американского империализма, Гарри снова ощутился в армии. Свою военную карьеру он начал в лагерной лавке «Форта Сил», где происходило обучение новобранцев артиллерии. Было хорошо известно, что лагерные лавки — дело убыточное, и государство содержало их только для того, чтобы не выпускать новобранцев за покупками из лагеря. Но Фрумэн доказал, что подобное убеждение — чистейшее заблуждение. Руководимое им торговое предприятие не только не прогорело, а даже принесло государству доход в 15 тысяч долларов — Пройдя этот курс предварительной подготовки, Гарри последовал за армией во Францию и вернулся оттуда капитаном с медалью на груди. Однако карьера военного его не привлекала. Он предпочел открыть галантерейный магазин. Но торговать с гражданами, не обязанными, подобно солдатам в лагере, обращаться только в лавку Фрумена оказалось занятием сложным, требующим поворотливости. Дела шли все хуже и хуже, пока галантерейщик окончательно не вылетел в трубу. Перед Гарри встала грустная перспектива возвращения на родную ферму. Но тут, на его жизненном пути, и появилась его судьба в лице длинноухого толстяка Тома Пендергаста, содержателя кабачка, торговца бетоном и босса грязной политической машины Канзас-Сити, громко инновавшей себя демократическим клубом округа Джексон. Том Пендергаст услышал от своего племянника Джеймса, что по городу бродит в поисках занятий бывший командир батареи, где служил Джеймс, капитан Гарри Фрумен. Зная, что дядя Том находится в затруднении, не имея кандидатуры, которую можно было бы выставить в противовес республиканцам на должность судьи округа Джексон, Джеймс предложил Тому этого отставного капитана. «Парень, он послушный», — рекомендовал Джеймс. «Своего мнения в политике у него не больше, чем денег». «Мне нужен в доску свой, малый», — заявил Том, не любивший стесняться в выражениях. «Я покажу его вам. Идет». Гарри и не подозревал, что этот разговор имел в его судьбе значение беседы богов. Он смирно восседал на отцовском грейдере и погонял длинным бичом отцовских же, судя по дряхлости, мулов. Это было его единственным занятием — доставлявшим ему скромное общественное положение смотрителя дорог округа. Этот наследственный смотритель отличался тем, что хорошо запоминал в лицо всех более или менее выдающихся граждан своего округа и вежливо раскланивался с каждым, кто проходил и проезжал мимо его грейдера. Так он раскланялся и с Томом Пендергастом, нарочно прокатившимся по этой дороге, чтобы посмотреть на протеже племянника. Гарри ему понравился — то он всегда хвастался умением разгадывать человека с первого взгляда. По-видимому, и тут он разгадал в Гарри именно того, кто был ему нужен на посту судьи округа. Следует пояснить, что местные судьи в округе Джексон вовсе не были слугами Фемиды в общепринятом смысле. Суд представлял собой нечто вроде отдела муниципалитета который осуществлял широкое попечительство и контроль над расходами по дорожному строительству и на постройку и содержание общественных зданий. Отсюда зависело назначение на все должности в хозяйстве округа, от дорожных инженеров до лифтеров в общественных зданиях. Суд заключал контракты на поставки строительных материалов, а, как уже сказано, Том Пендергаст производил бетон, и ему нужен был свой человек для сбыта продукции. «Тащи сюда своего капитана. Я сделаю его судьей округа», — сказал Том племяннику. В тот же день Гарри был доставлен в демократический клуб. Там, в за комнатенке, восседал политический босс, делатель выборов Том Пендергаст. Гарри понравился Тому. «Хороший парень, не правда ли хозяин?» — спросил Джеймс дядю. «У него всегда такой вид, словно он только что побывал у парикмахера». «Говорю вам, Гарри не подведет». Что касается самого Гарри, то на него личность Тома произвела огромное впечатление. От босса веяло величием. Он был прирожденным главарем, и его зычный голос звучал авторитетно. Познакомившись с Томом, он стал его искренним поклонником. Никто из участников этого свидания, и меньше всех сам Гарри, не подозревал, что именно в этот час он мог сказать себе, его покойный отец Не зря прибил подкову к двери. «Он будет моим судьей», — решил Том Пендергаст. Остальное было делом его политической машины. Она заработала на полных оборотах, и на следующих выборах победа досталась новоявленному политическому деятелю Гарри Фрумену. Он стал судьей. То, что скрывалось в доме номер 1908 по главной улице Канзас-Сити, За торжественной вывеской «Демократический клуб» был известен местным жителям под несколько туманным названием политической машины Пендергаста. Клуб представлял собой организацию, способную привести в движение все преступные элементы Канзас-Сити, от главарей больших гансерских шаек и трестов, рикетиров, вроде известных всей Америке, Джонни Лазя и Фрэнка Уорнера, до содержателей публичных домов и салонов, И эта армия подонков не только поставляла Пендергасту голоса своих членов и приверженцев, она дубинками и револьверами принуждала честных граждан голосовать за его кандидатов. Мало того, в распоряжении Тома имелось еще около 60 тысяч приведений в кавычках, то есть бюллетеней, подписанных именами людей, давно успокоившихся под могильными плитами на кладбищах штата Миссури. Только один раз, в 1924 году, эта машина сработала с перебоями. Противником Пендергаста удалось провалить Гарри Фрумана, и он не был переизбран на должность судьи. Но зато при следующих же выборах, в 1926 году, Том взял реванш и сделал Гарри председателем суда. Это было ему совершенно необходимо, так как в округе, как и во всем штате Миссури, развивалось интенсивное дорожное строительство и сооружение новых общественных зданий. Бетонный завод «Пендергаста» вырос к тому времени в целый концерн. Его дальнейшее процветание зависело от того, удастся ли выбить из седла конкурентов. Когда ему удалось вытеснить соперников с бетонного рынка, Том стал монополистом в поставке этого материала всем строительным компаниям «Канзас-Сити», а за ним и всего округа. Но Тому было этого мало — он решил захватить в свои руки поставку асфальта для всех дорожных и уличных работ. В связи с этим количество работы у председателя суда удвоилось. Нужно было находить поводы для разрыва контрактов с другими поставщиками и перезаключать их с Томом. Для этого была создана целая организация своих инспекторов в строительном и дорожном отделах. Эти люди являлись туда, где дома и дороги строились не из материалов Тома, Брали пробы, производили анализ, материал объявлялся недоброкачественным, и работы приостанавливались. Бухгалтерские книги округа Джексон говорят, что за годы деятельности мистера Фрумена через его руки прошло более 60 миллионов долларов. Гарри доказал свою преданность фортуне в лице толстяка Тома. Но вот Гарри и самому захотелось более жирного куска, чем тот, который был определен боссом на долю председателя суда. Такой кусок мерещился Гарри в виде должности инспектора. Тот не только имел право на свою часть в мошеннических проделках Тома, но еще и получал государственный оклад в размере 30 тысяч долларов в год. Гарри пришел к хозяину. «Я хотел бы стать инспектором», — сказал он. «Потому ли, что Том был в тот день в дурном настроении, или действительно ему неким было заменить Гарри в суде? Во всяком случае, он сурово пробормотал». «Если бы вы мне понадобились на другой должности, я сказал бы сам, отправляйтесь и делайте ваше дело». Должность инспектора и 30 тысяч долларов были отданы другому. Это случилось в 1934 году. Гарри решил, что он достиг зенита своей карьеры и материального благополучия. Но он недостаточно знал волшебные свойства подковы, продолжавшей красоваться над его дверью. Развивавшиеся помимо его воли события продолжали вращать колесо его счастья вперед. Фортуна его по-прежнему имела вид лопоухого, толстого субъекта с тяжелыми кулаками громилы, и звали Фортуну, как прежде, Томом Пендергастом. От ее имени Гарри явились два крылатых вестника, подчиненные Тома, и заявили, что мистеру Фрумену пора готовиться к наступающим выборам в Сенат Соединенных Штатов Америки. Потрясенный Гарри решил, что посланцы что-то перепутали, и немедленно побежал на Олимп к самому Тому, но тот спокойно подтвердил своему любимцу. «Все в порядке, Гарри, ты будешь сенатором». Но Гарри стал заикаться от смущения. Он никак не мог себе представить такого поворота судьбы. Он и Капитолий. «Никто не знает меня за пределами округа», — робко пробормотал он. «Я тебя знаю, Гарри». — авторитетно сказал босс и похлопал его по плечу. — Этого вполне достаточно. — Меня могут провалить, — прохнекал Гарри. — Это было бы ужасно. Перед ним встала действительно ужасная перспектива. Потерянное место председателя суда и провал на выборах. Том расхохотался. — Перестаньте, старина. Я докажу им, что моя хорошо смазанная машина может протащить в Сенат даже рассыльного, если этого захочу я. Гарри несколько покоробила такая формула, но он ничего не ответил и решил положиться на своего покровителя. Заглянув после выборов в официальный отчет, он мог убедиться, что у него, которого не знал никто, кроме жителей округа Джексон, и то с незавидной стороны, оказалось полтораста тысяч приверженцев в родном штате Миссури. Гарри знал, что 60 тысяч из них были покойниками, а остальных девяносто тысяч притащили курнам, гангстеры из шаек Лазия и Орнера. Он долго не решался поднять голову, даже после того, как вошел под своды Капитолия и уселся на скамью Сената. Тут он решил придерживаться обычая молчания новичка и соблюдал его так старательно и так долго, что сенаторы даже стали сомневаться, обладает ли он вообще даром речи. Его зачислили в сенатскую секту молчальников, то есть марионеток, послушно голосовавших за те законопроекты, которые вносились более разговорчивыми и способными ставленниками их хозяев. Однажды, выслушав бурные прения по какому-то спорному законопроекту, Гарри послушно проголосовал за резолюцию, которая была внесена его старшим коллегой по партии, и, выходя вместе с ним из зала, услышал вопрос, «Чертовски волнующее прение, не правда ли?» «Да», — послушно ответил Гарри, и потом добавил со вздохом, «хотелось бы мне когда-нибудь понять все это». И уже совсем уныло, но, вероятно, этого никогда не случится. Уверенность в том, что ему не удастся постичь тонкости политической игры, идущей в Сенате, лишала Гарри всякой самостоятельности. Больше того у него сложилось убеждение, что на следующих выборах он должен провалиться. Ведь его избиратели никогда не слышали о каком-нибудь законопроекте или хотя бы о поправке Фрумена. Им даже не довелось ни разу прочесть в газете его речь. Однако события опровергли пессимизм Гарри. Выборы 1940 года еще раз подтвердили мощь машины Тома Пендергаста, Его политический крестник Фруман был переизбран в сенаторы на второй срок. Но, как оказалось, это была пиррова победа. Федеральные власти не могли больше оставаться глухими к возмущению граждан Канзас-Сити. Стоны избиваемых избирателей, вопли вдов, тех, кто пал жертвой своей непокорности избирательным капитаном Тома Пендергаста, требовали ответа. Правительство было вынуждено назначить расследование — Были обнаружены вопиющие преступления. Всей Америке стало известно, что выборы в Миссури, как правило, организовывались, то есть попросту фальсифицировались местным боссом демократов Томом Пендергастом. За кандидатов Пендергаста подавалось больше голосов, чем проживало в штате избирателей. Это был скандал, его уже нельзя было замять. Прокурор был вынужден поднять вопрос о привлечении Пендергаста к уголовной ответственности. Однако имя сенатора Гарри Фрумена ни разу не было упомянуто в материалах следствия. Капитолий и заседавшие в нем ставленники хозяев Америки должны были оставаться вне подозрений. В эти дни Гарри впервые появился на трибуне сената. Он открыл большой уродливый рот, чтобы произнести свою первую речь. Он понял, что теперь... Ему самому предстоит катить колесо своего счастья. Лопоухая миссурийская фортуна находилась на пути в тюрьму. Отныне нужно было самому заботиться и о своем материальном благосостоянии. Счастье еще, что он не успел приобрести врагов. Можно было надеяться, кое-что сделать с помощью людей, благосклонно относившихся к скромному, молчаливому миссурийскому мулу, как называли сенаторов Ромена и его коллеги. Одним из людей, к содействию которых – Намеревался теперь прибегнуть Гарри, и был его сегодняшний спутник, преуспевающий делец и политический деятель Дин Ачес. Когда до ворот оставалось уже несколько десятков шагов, Фруман притронулся к рукаву Ачеса: «Погодите, Дин, мы и можем договориться», — сказал он несколько заискивающе. «Я хорошо понимаю, вы вовсе не обязаны ни работать, ни использовать свои связи ради прекрасных глаз Ванденгейма» но я надеюсь, что и он это понимает. — Боюсь, что он понимает это несколько однобоко, — насмешливо проговорил Ачес. — Ваш Джон Ванденгейм готов платить лишь в тех случаях, когда нельзя не платить, а предложенное вами дело нельзя обставить никакими юридическими гарантиями для меня. Я говорю о себе в единственном числе, так как наша контора не могла бы взяться за такую аферу. — Тон Фрумена. Сделался подобострастным, и он даже нагнул голову набок, чтобы заглянуть в глаза Ачесу. Честное слово, Дин, мое честное слово, и после некоторого колебания добавил: мои гарантии, Дин, понимаете? Ачес презрительно усмехнулся. А чего не стоит, Гарри? Ах, Дин, со вздохом проговорил Фрумен. Вы слишком юрист, чтобы тратить время на увещевание вас там, где не хватает юридических доводов. — Голос сердца вам непонятен. — Там, где появляется голос нефти, — Гарри, — голоса сердца замирают. — Быть может, Дин, мы все-таки сговоримся, а? Просьба Гарри прозвучала почти жалобно, и Дин посмотрел на него с насмешкой, смешанной с сомнением. Он колебался. У него были основания предполагать, что этот невзрачный человек с лицом старой совы не всегда будет в таком положении, когда ему придется просить об одолжениях Дина Ачеса. Фрумен и сам еще не понимал, что упавший на него отблеск ореола, окружавшего президента Рузвельта, как прожектор, выхвативший актера из задних рядов массовки, выдвигает его на первый план. Дину было хорошо известно из источников, какими располагала фирма Ковингтона, что не сегодня-завтра именно он, сенатор Гарри Фрумен будет назначен председателем Сенатской комиссии по обследованию военной промышленности. Пока еще Гарри не оценивал всех огромных возможностей, связанных с этим назначением. Он еще не знал, какие средства давления на крупнейших китов американской промышленности и банков дадут ему в руки неизбежные разоблачения, а к ним должна привести самая невзыскательная проверка деятельности военных промышленников и государственных учреждений, раздающих военные заказы и контролирующих поставки. Когда Фрумен разберется в этой механике, а не разобраться в ней может только ребенок, он заговорит другим тоном. Кто знает, может быть и ему, Дину Ачесу, поверенному такой фирмы как Дюпон, придется столкнуться с Фруменом-обследователем. Кто знает. Кто знает. Ачис искосо взглянул на спутника, грустно моргавшего дряблыми веками под большими кругами очков. «Что ж, Гарри, — сказал он покровительственно, — может быть, и сговоримся, если мне удастся сделать что-нибудь для вашего друга». «Он хороший человек, Дин», — нерешительно проговорил Фрумен. «Честное слово, отличный человек». «Знаю таких молодцов, как Ванденгейм». Отвечать за него передо мной придется вам, Гарри. — Охотно, Дин, охотно! — поспешил согласиться Фрумен, обрадованный тем, что дело пошло на лад. — Постараюсь это сделать только для вас, а не для него, понимаете? Фрумен сильно тряхнул руку Ачаса, и они расстались. Когда Ачас входил в ворота Белого дома, у него был, как всегда, спокойно заносчивый вид. Щурясь на агентов охраны, он представлял себе, что было бы неплохо, в конце концов, Почувствует себя тут человеком по-настоящему своим.